Юноша с несчастным лицом. Яньгун, прижимая к груди ворох свитков, мчался с донесением к Лидзе. Разведчики только что вернулись, раздобыв ценные сведения о расположении войск юго-западного царства. Пробегая мимо командирских палаток, Яньгун услышал, как один из командиров распекает подчиненного. Избавил шаг. Командир был очень сердит, а у юноши, на которого он кричал, было несчастное лицо. Юноша, как заметил Яньгун, принадлежал к знатному сословию. Доспехи на нем были солдатские, но высшего качества. Простолюдины себе такие позволить не могли. Однако доспехи эти и юноша явно принадлежали к разным мирам. Носить он их не умел, они не были созданы для него. Меч юноша держал рукоятью вниз. Просто чудо, что еще не вывалился из ножен. Вероятно, командир застал юношу врасплох, и тот схватил оружие, как пришлось, а теперь был слишком расстроен выволочкой, чтобы это заметить. Янь-гуну стало жаль юношу, и он решил вмешаться. «Что это ты, Лаобо, так распаляешься?» — спросил Яньгун, подходя и не сильно ткнув командира рукоятью кнута в спину. Командир развернулся, гневно замахиваясь, с явным намерением двинуть в челюсть тому, кто посмел ему помешать, но увидев, что это царский евнух, поспешно сложил кулаки и поклонился. Юноша с несчастным лицом, увидев Яньгуна, застыл на долю секунды. Потом торопливо сложил кулаки и последовал примеру своего командира. Меч все-таки вывалился из ножен. Юноша бросился его поднимать, но уронил уже ножны. А когда поднял ножны, то опять выронил меч. Лицо командира побагровело гневом. "Ну, ну, не суетись так", жалостливо сказал Янгун, помогая юноше поднять то и другое. Лаобо, Бо, посмотри, до да чего ты довел мальчика. У него все из рук со страху валится. У него все из рук валится, потому что руки у него из того, что сзади и пониже растут, сердито сказал командир. Так перепугался и во время сражения, что потерял оружие и шлем. Еще бы и штаны намочил, позорище. Лицо юноши покрылось пунцовой краской. Он так прижал к себе меч, неловко держа его обеими руками, что костяшки пальцев побелели. Яньгуну стало его еще жальче. Это первое его сражение, вот и испугался сказал Яньгун, разглядывая юношу. Ему было не больше 16-17 лет, и он явно не годился для воинской службы в известном смысле. Руки у него были изящные, а длинные пальцы так и просили кисть для письма, а не тяжелый меч. Было бы жаль, если бы такие огрубели. В присутствии царского евнуха командир продолжать кричать на юношу не осмелился, но так на него глянул, что Яньгун понял, когда он уйдет, выволочка продолжится и быть может даже превратится в экзекуцию». Яньгун нахмурился и велел юноше «Иди за мной». Юноша опять сложил кулаки, на этот раз удержав меч, и пошел следом за царским евнухом отставая от него на три шага. Яньгун приостановился и знаком велел, чтобы юноша пошел с ним рядом. Разговаривать он предпочитал, глядя на человека. «Как твое имя?» спросил Яньгун, гадая, почему юноша так смущается. Тот и глаз лишний раз поднять боялся. «Цинь Юань — ответил юноша. «Цинь?» — переспросил Яньгун. «Ты из каких циней?» «Я пятый сын зеленого министра, господин царский евнух», ответил юноша и опять сложил кулаки. Яньгун поморщился. «Не называй меня так. Господин Янь будет довольна». «И прекрати все время кланяться. Ты же из благородной семьи, почему ты мне кланяешься?» «Но царский евнух — второй человек после царя. Ему даже знать должна кланяться». «Я не собираюсь разговаривать с твоим затылком», — категорично сказал Яньгун. «Выпрямись и не кланяйся так больше». Цинь Юань распрямился. Лицо его из несчастного сделалось удивленным. Это Яньгуну понравилось больше. «А он хорошенький», — подумалось евнуху. Вблизи он разглядел, что у юноши длинные пушистые ресницы и россыпь едва заметных веснушек на скулах. Веснушки считались добрым предзнаменованием и суеверный Яньгун тут же увидел в этом хороший знак. «И что же пятый сын зеленого министра делает на войне, да еще и обычным солдатам? Впал в немилость у отца?» Цин Юань, в который раз смутился, потупился и сказал быстро. «Отец послал меня на войну, чтобы я прославил семью военными подвигами». «Хорош вояка», — усмехнулся Яньгун. «Даже меч толком держать не умеет. Мало разве семейству Цин славы?» «Твой отец — один из двух главных министров». Цин Юань опять паник и ответил. «Все мои старшие братья занимают важные посты в разных министерствах. Отец хочет, чтобы я продолжил славную историю нашего рода на военном поприще». «Ты не годишься для войны», — заметил Яньгун, Гун. И снова подобрал и вложил Цин Юаню в руки выроненный меч. «Почему бы тебе вместо этого не стать ученым?» «Отец не позволил мне», — уныло ответил Цин Юань. Яньгун понял, что именно ученым Цинь Юаньи хотел стать, но не осмелился возразить отцу, как это зачастую бывало в знатных семействах, и отправился на войну. Вероятно, с тяготами военной жизни он еще как-то справлялся, но первые же сражения показало, что бравым вояка ему не стать. Лаобо, ведь твой родственник, догадался Яньгун. Четвероюродный дядя, ответил Цин Юань, в который раз смутившись, ему велено приглядывать за мной. «Тогда понятно, почему он стеснялся в выражениях», — подумал Яньгун. «На правах родственника». «Если у тебя не получается с мечом», — вслух сказал Яньгун, «почему бы не попробовать какое-нибудь другое оружие?» Зауга, то есть, тут же оговорился он, «генерал Цзао использует копье». «Оно легче меча, а можно и лук использовать». «Никто не говорит, что военные подвиги обязательно нужно совершать мечом. Или кнут». Ваше мастерство управления боевым кнутом поражает воображение, покраснев, сказал Цин Юань. Янь Гун удивленно приподнял брови. В голосе юноши звучало неподдельное восхищение. Он сказал так не чтобы подольститься. Вот как, вслух спросил евнух. Тогда почему бы не сменить меч на одно из упомянутых оружий? Я, пролепетал Цинь Юань. Я не уклюш. У меня все из рук валится. Я пробовал использовать и лук, и кнут. И с интересом подтолкнул его Яньгун, потому что Цинь Юань замолчал, вероятно, смутившись настолько, что слова застряли в горле. «Стрелы не долетают. Я не настолько силен, а кнут. Я запутался и упал, когда размахнулся», пролепетал Цинь Юань. «Да это просто чудо, что его не убили в первом же сражении», поразился Яньгун. «Иди за мной», — велел он хмуря брови. Яньгун быстро пересек лагерь и вошел в царский шатер. Цинь-Юань остановился за порогом, как вкопанный. Яньгун гун обернулся. «Почему ты остановился?» «Но ведь это царский шатер», сказал Цинь-Юань с некоторым благоговением в голосе. «Разумеется, это царский шатер», — фыркнул Яньгун. И, видя, что сам Цинь-Юань и шагу внутренне сделает, взял его за руку и повлек за собой. То, как широко раскрылись при этом глаза Цинь-Юаня, он не заметил. Лидзе стоял, склонившись над картами, и не заметил поначалу вошедших. «Дзэдзэ?» -дзэ — окликнул его Яньгун. «Разведчики вернулись». Лидзе очнулся от созерцания и выпрямился. «А это кто?» — удивился он, заметив Цинь Юаня, которого Евнух все еще крепко держал за руку. «Это Юанер», — объявил Яньгун. «Наш новый Шиджун. Что скажешь, Дзэдзэ?» -дзэ Судя по ошарашенному лицу Цинь Юаня, о своем повышении он слышал впервые. Лидзе так и сказал. «Жалко мальчишку», — сказал Яньгун, опуская, наконец, руку юноши, которого запросто окрестил юанером «Убьют же». Лидзе поглядел на Циньюаня, который страшно смутился этому вниманию и тут же сложил кулаки и поклонился, выронив при этом меч. Яньгун многозначительно поиграл бровями. «Понятно», — сказал Лидзе. «Что ты там говорил о разведчиках?» Яньгун разложил на столе бумаги, которые принес с собой. С царем он обращался запросто. Даже пару раз локтем пихнул, чтобы привлечь внимание к своим словам. Цинь юань вытаращился на них, с трудом понимая, что происходит. Он был ошарашен и своему назначению царским шиджуном. На деле вышло, что шиджуном царского евнуха и тому, что увидел в царском шатре. Лидзе заметил его взгляд и, усмехнувшись, сказал, «Привыкай. Когда речь заходит о гунгуне, о субординации лучше позабыть. Видишь ли, он мой лучший друг». Яньгун просеменил обратно к Юанеру и похлопал его по плечу со словами. «Можешь написать отцу, что получил повышение до царского Шиджуна. Уверен, он будет доволен». «Отцу?» — переспросил Лидзе. И Яньгун заставил Цинь Юаня рассказать царю его историю. Юанер страшно смущался. К тому же Яньгун все время его перебивал и рассказывал сам, но история все же была досказана. Лидзе чуть нахмурился. «Мы ведь его оставим, правда?» — заискивающе спросил Яньгун. «Не говори так, словно котенка подобрал», — неодобрительно велел Лидзе, заметив, как стушевался Юанер. «Пусть решает сам. Я могу отменить приказ твоего отца. Я все таки царь, и ты отправишься домой», — смягчает он, — сказал Лидзе, уже обращаясь непосредственно к Юанеру. «Или ты можешь стать моим шиджуном», как и предлагает Гунгун. -гун. Юанер залился краской. Пытаясь сообразить, что сказать, он несколько раз ронял и поднимал меч. Все это привело только к тому, что Яньгун этот меч у него отобрал и положил клинок у входа в шатер. Наконец Юанер собрался силами и пробормотал. «Я... я останусь... бла... за... ми... ока...» «Благодарю царя за оказанную милость». Перевел его лепет Яньгун и за плечи подтолкнул Юанера к столу. «Не смущайся ты так. Царь такой же человек, как и мы с тобой». И не кланяйся, говорю тебе. Царю это нравится еще меньше, чем мне. Собери старые карты и сожги их. Это будет твое первое задание на новой должности». Дзедзе, что скажешь?» Лидзе лишь одобрительно кивнул. После этого они вместе с Яньгуном снова склонились над столом, вернувшись к активному обсуждению стратегии наступления. Цинь Юань прижала хапку старых бумаг к груди и некоторое время смотрел на спорящих друзей, широко раскрыв глаза. Так смотрит ребенок, которому показали красивую игрушку, о которой он долго мечтал. И сказали, что она теперь принадлежит ему. Лицо его так полыхало румянцем, что, вероятно, не потребовался бы и кремний, чтобы развести огонь для сжигания старых карт. Если бы Йоанниар приложил бумагу к своему лицу, она бы тут же вспыхнула и сгорела.